Глава двенадцатая «Виктор, ну возьми меня с собой!» Эд уже второй день, потому что меня угораздило проговориться, куда собираюсь. А как не проговориться, если отец получил приглашение и проявил рвение, прислав из дома бальный костюм? Чем прятать его по шкафам, проще было объясниться с соседом. «И кто же знал, что он воспылает желанием составить мне компанию?» «Эд, да зачем тебе это?» — пытался вразумить друга. «Ты что?» — возмутился тот. «Нам еще сидеть в гимназии минимум пару лет. А тут светлые леди в собственном соку. Это им нельзя допускать темных мыслей. А мне-то можно?» Я только рассмеялся. «Да, можно. Что уж там». Несмотря на запреты кураторов, темные умудрялись находить себе пару. Если не на жизнь, то хотя бы на вечер. Инициация тёмных — дело приятное и быстрое. Провёл с девчонкой ночь и готово. Если честно, я и сам был бы рад компании Эда, особенно если учесть, что мое семейство тоже собиралось там быть, а я с ними общаться не хотел. «У тебя приглашения нет?» — привёл последний аргумент. «Хотя...» «Приглашение...» «У меня ведь оставалось одно лишнее. Почему бы не отдать его Эду?» Хорошо. — смирился с неизбежным. — Но за последствия я не ручаюсь. — Спасибо, друг! — обрадовался Рейдес. — Вот спасибо! Я не подведу! — Как раз в этом я не сомневался. Так что на светлый бал мы ехали вдвоем. Кучер ни о чем не спрашивал. Защита гимназии тоже пропустила без проблем. И полчаса спустя мы торжественно прибыли в светлую академию. — Ничего себе! — присвистнул Эд, рассматривая огромное, ярко освещенное здание. Светлые живут на широкую ногу. Да уж. Мне надо дождаться спутницу. Ты справишься сам? Обижаешь, усмехнулся приятель. Конечно, справлюсь. Никто ведь не станет проверять, светлый я или темный. И то верно. Да и в приглашениях не было ограничения по типу магии. Наверное, предполагалось, что у светлых магов и приглашенные будут самыми светлыми в мире. Я уже заметил Анжелу. Она ожидала меня неподалеку. Нехорошо заставлять девушку скучать. Я поспешил к ней, отмечая, как ей идет бледно-персиковое платье, подчеркивая цвет кожи, и какая у нее изящная шейка и. Здравствуй, Виктор! Прервала она мои размышления. Здравствуй, поклонился я ей. Прости, что задержался. О, нет, я сама только что приехала. Идем? Я протянул ей руку. Идем. Длинные изящные пальчики опустились в мою ладонь. Анжела была прекрасна. Только последний глупец этого бы я не признал, а я не относил себя к таковым. А еще у нее была очень теплая улыбка. Рядом с Анджи можно было согреться, то чего мне порой и так не хватало. Твои близкие еще не приехали, спросил я, пока мы шли к входу в зал приемов. Пока нет, а твои? Еще не видел. И не желал бы видеть, но отец дал понять, что приедет. Значит, и матушка решит сыграть роль любящей супруги. Двери в бальный зал пока оставались закрытыми, и гости толпились в ожидании, когда же начнется праздник. Играла легкая музыка, разносили закуски и напитки, а я отыскал взглядом Рейдеса. причем не одного, а в компании хорошенько светлой мадемуазель. Идем, познакомлю тебя с моим другом, сказал я своей спутнице, увлекая ее к предприимчивому темному магу. А, Виктор! Эд заметил меня. Мадемуазель, прошу простить, еще встретимся и зашагал к нам. «Анжела, позволь представить тебе моего друга Эдварда Рейдеса», — сказал я. «Рад встрече». Эдуард и тут принялся стрелять глазами, но за внимание к моей спутнице можно получить, когда окажемся в гимназии. «Анжела Лейден», — представил подругу. «Я также рада», — улыбнулась Анже, но с вежливой разрушая все мечты Эда о близком знакомстве. А я не вовремя обернулся. Хотя как не вовремя? К встрече с моим отцом лучше все-таки готовиться заранее. Это, видимо, что-то такое заметил в моем лице, потому что многозначительно глянул мне за спину. Мой отец приехал, сказал я друзьям. Прости, Анже, ненадолго оставлю тебя на это. Знакомить Анжелу с папашей не хотелось, потому что он разрушал все, к чему притрагивался. Выслушать нотации, подходит ли эта спутница наследнику вейранов? Нет, эту Шувольте. Мне хватало своих забот, поэтому и подошел к нему сам. «Добрый вечер», — склонил голову, не только чтобы поздороваться, а еще чтобы не ослепнуть от блеска матушкиных бриллиантов. «А, Виктор, ты уже здесь!» Папаша казался довольным и благодушным. Еще бы! Я ведь на территории светлой гимназии. Интересно, приехал бы он на церемонию в Черную звезду»?» «Вик, ты совсем не появляешься дома», — тут же начала выговорить матушка, а я изучал кислые физиономии сестриц. «Мы скучаем!» «Скучают они, как же!» «Прости, матушка, учёба занимает всё моё время», — ответил вежливо. К отцу подошёл кто-то из друзей, которых тут было множество, а я посчитал, что мой долг исполнен, и вернулся к Анжели и Эду. Видимо, за время моего отсутствия Анжа сменила гнев на милость, потому что Эд рассказывал ей что-то, а она заливисто смеялась. «Вижу, вы поладили», — замер я рядом с ними, неизвестно, почему теряя хорошее настроение хотя присутствие семьи давно уже так на меня не действовало. миссия Рейдес — замечательный рассказчик», — ответила Анжи, снова опуская пальцы на мой локоть. «Никто, приятель, а ты что, мрачнее тучи?» — сразу заметил Эд. «Отец чем расстроил?» «Нет, просто не особо рад его видеть. Но семью не выбирают, по крайней мере ту, в которой предстоит родиться. Так что буду жить с кем пришлось. Правильный подход, дружище!» — усмехнулся Эд. «И когда же начнется бал?» «Я требую танцев!» Теперь мы с Анже смеялись вдвоем. Рейдос все таки был хорошим человеком и замечательным другом. В эту минуту гостей пригласили пройти в бальный зал, а первокурсники остались. Нам предстояло открывать праздник. «Я немного волнуюсь», — призналась Анджа. «Не стоит», — ответил я ей. «Разве о том, что я могу оттоптать тебе ноги? Как раз этого я и не боюсь», — улыбнулась она. Я же огляделся по сторонам и заметил кольца, ожидаемо с Мари. «И вот скажи, что она нашла в этом подонке?» — спросил у Анжелы. «Говорит, с ним интересно», — та пожала плечами. «А тебе нравится Мари?» «Нет», — усмехнулся я. «Действительно, давно уже не нравилось. Просто удивительно, почему хорошие девушки выбирают таких неподходящих кавалеров». «Для Анжелы я тоже был не самым подходящим, но не собирался отказываться от нашей дружбы». А может даже больше, чем дружбы, потому что не зря мне было так неприятно видеть ее с Эдом. Ревность. Глупая, банальная ревность, вот что это было. А она, как известно, не возникает на пустом месте. Ты слишком задумчив сегодня, заметила Анжела. Не хмурся. Праздник ведь. А? Да, кивнул ей. Праздник. К счастью, заиграла музыка, отвлекая меня от размышлений, и нас пригласили в зал. Мы с Анжи кружились под звуки скрипок, и казалось, что все плохое осталось далеко, а впереди будет добрый, счастливый путь. Глупая вера. Но мне хотелось довериться этому ощущению. Анжи улыбалась. Я все таки пару раз встал ей на ногу. Наверное, от этого неведомого чувства, готового поглотить меня с головой, волшебство, да и только. Но музыка стихла, и ректор взял слово. Он долго приветствовал первокурсников, рассказывал о том, какая честь для каждого из нас учиться в Светломагической Академии и как мы должны быть горды, что удостоились ее. Второй танец я также танцевал с Анжелой, и третий тоже. И это улучшило скверное настроение, вызванное встречей с отцом. При этом постоянно ощущал на себе его взгляд. Грегори Вейран будто высматривал, с кем я общаюсь, как провожу время. «У тебя очень грозный папа», — заметила Анжа. «Не то слово», — улыбнулся в ответ. А где твои родители? Они, к сожалению, не смогли приехать. Мама заболела и ей прописали отдых на побережье, поэтому здесь только мой дядя. Я кивнул Анжели и отскал взглядом Эда. Даже не удивился, что его окружали три девчонки сразу. Вот еще ловилась, сказано Темный маг. А надзор папаша начинал надоедать. Когда в следующий раз я обернулся к нему, он призывно махнул рукой. Пришлось снова оставить Анжелу и подойти. Зале душно, заявил родитель. Пройдемся? Понятно. Очередная порция разговоров о жизни, не предназначенная для чужих ушей. Мы вышли в парк, раскинувшийся вокруг Академии. Здесь все было светло и аккуратно, ровные ряды кустов, ароматные клумбы, цветы определенной гаммы. Я представил себе такую же прогулку с папашей в черной звезде, и стало смешно. «Что веселого? сразу заметил отец. «Да так, ничего. Ты хотел поговорить? Я тебя слушаю». «Да. Хотел узнать, как ты справляешься. Профессора Академии говорят, что ты рассеян, а ты бы не был рассеян, постоянно переключаясь с одного цвета магии на другой. Это был твой выбор. Я о нем не жалею. Что-то еще? Да. Я заметил, что между тобой и мадемуазель Лейден складываются весьма личные отношения. «Между мной и Анжелой ничего нет. Пока нет». «Это хорошо, потому что в ее роду отметились темные маги». «Как и в нашем», — перебил я. «Забудь об этом», — нахмурился отец. «И не собираюсь. Моя магия — лучшее тому свидетельство». «Твой предок не был темным магом». «Да, он был универсальным». «Я не стал говорить из королевского рода». «Мы это понимали и без уточнений». «Так вот, насчет Анжелы Лейден...» «Да, насчет Анжелы...» — снова прервал я отца. «Она нравится мне, даже больше, чем нравится. Поэтому, если она ответит мне взаимностью, я никого не буду спрашивать, жениться на ней или нет». «Ты хоть понимаешь, к чему может привести ваш брак? Твоя мать светлая, и даже это не избавило тебя от темной магии!» «Ты так говоришь, будто я проклят!» Хотелось заставить его замолчать, но я сдерживал эмоции. «В какой-то мере так оно и есть!» Не хочешь думать о себе, подумай о том, какой цвет магии будет у ваших детей? Какой не будет, я его приму. Это ты сейчас так говоришь, Виктор. Вокруг полно хороших девушек. Присмотрись к ним. Я уже присмотрелся и нашел лучшую. Отец только вздохнул. Мы вернулись в банн-зал, и я ненадолго подошел к матушке, уже нашедшей очередных поклонников, а затем отыскал Анжи и Эда. «Что?» «Твой старик никак не угомонится?» — поинтересовался приятель. «Его никто не исправит», — отмахнулся я. «Давайте не будем о нем. Мы поболтали немного, затем снова танцевали и лишь около полуночи попрощались с Анжелой, чтобы вернуться в Черную звезду». «Ты не говорил, что принадлежишь к сильнейшему светломагическому роду», — укорил мне Эд. «Как-то к слову не пришлось», — ответил я. «И как тебе светлая академия?» «Скучнейшее место. Но какие дамы!» «Ни одна не устояла перед шармом темной магии!» Мы дружно рассмеялись. Вскоре экипаж остановился у знакомых ворот, и мы с теми же предосторожностями вернулись в общежитие. «Ну и вечерок», — сказал Эд, поднимаясь по лестнице. «Надо будет как-нибудь повторить». «Возможно», — ответил я, толкнув дверь в комнату. В глаза ударил яркий свет, а дверь захотелось закрыть, потому что внутри нас поджидал директор Стерн.